Ничего, тот-то -то ничего. А знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится. И тогда, когда помнишь, ты мне все его расваливал, легко сказать, ничего не оставил. Хм, славу заслужил. Положим, может быть, тебе смертную славу. Но ведь слава не накормит. Я, брат, я тебе тогда же все предугадал, Ваня, хвалил тебя, а про себя все предугадал. Так умер, б. Да и как не умереть, и житьё хорошо, и место хорошее, смотри!» И он быстрым невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в срой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал чёрный, как будто залитый тушью купол. Петербургского неба. Мы выходили уж на площадь. Перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками. Еще далее поднималась темные, огромные массы саки, ясно отделявшиеся от мрачного кларито неба. Ты ведь, говорил Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Но к вот они все таковые люди-то с сердцем симпатичные твои. Только и умеют, что сирот-то размножать. А, да и умирать я думаю, ему было весело. Эх, уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь. «Что ты, девочка?» — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милости. Это была маленькая, худенькая девочка, лет семи-восьми, не больше, а где-то и грязная грязное Маленькие ножки были обуты на босу ногу в дрявые башмаки. Она осилилась прикрыть свое дрожащее от холода тельце, каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощие, бледное и больное ее личико было обращено к нам. Она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее, и так быстро к ней обратился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него. — Что? — Что тебе, девочка, вскричал он? Что просишь? Да, вот, вот тебе возьми, вот. И он святился, дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул две или три серебряные монетки. Но ему казалось мало. Он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, все, что там было, положил деньги в руку маленькой нищего. Христос тебя да сохранит, маленькая дитя твое, ангел Божий да будет с тобой. И он несколько раз Дрожавшую рукой перекрестил бедняжку. Но вдруг увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился охмурился и скорыми шагами пошел далее. — Это я, видишь ли, Иваня, смотреть не могу! Начал он после довольно продолжительного сердитого молчания. — Как эти маленькие невинные создания дрогнут от холоду на улице из-за проклятых матерей и отцов! Ах, впрочем... «Какая же мать и вышли такого ребенка на такой-то ужас, если уж не самая несчастная? Должна быть там в углу, у нее еще сидят сироты, а эта старшая. Сама больна старуха-то и... М -м, не княжеские дети. Много, Ваня, на свете не княжеских детей». М -м -м. Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то. «Я, видишь ли, Ваня, обещал Анне Андреевне, на челон, немного путаясь, избиваясь, Обещал ей, то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять, так, какую-нибудь бедную, то маленькую, в дом совсем, понимаешь? А то скучно нам старикам одним-то, только видишь. Анна Андреевна что-то против этого вставать стала. Так ты поговори с ней, я так, знаешь, я от меня, как бы своей страны, уризонья, понимаешь? Я давно уже собирался об этом тебя попросить, чтобы ты Уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень просить самому. Ну да что, пусть и как толковать. Мне что, девочка и не нужна так для утехи, чтоб голос чей детский слышать. А впрочем по правде, я ведь для старухи это делаю. Ей же веселей будет, чем со днями со мной. Но это все вздор. Знаешь, Ваня, это мы долго не дойдем. Возьмем кизводчика идти далеко. Анна Андреевна нас заждалась. Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.